И тучу, полную жемчужин, проткнула с хохотом гроза, и был уютен малый ужин в татарской хижине. Буза, черешни, пресный сыр овощей темнел. Тающие свечи на круглом низеньком столе, покрытом пёстрой скатертькой, мерцали ласково и кротко в пахучий, тёплый полумгле.